Аннотация. Случай из практики величайшего сыщика всех времен и народов, о которых только упоминал в своих рассказах его друг и ассистент доктор Вотсон. Чем так заинтересовало Холмса дело о пропавшем кузене, в чем крылась загадка безумия полковника Уорбертона, что представлял собой таинственный кошмар Дептфорда? Самые необычные преступления и самые таинственные расследования – о которых собирался, но не успел поведать сам сэр Артур Конан Дойл, и которые дописали его сын, Адриан Конан Дойл, и прославленный мастер классического детектива Джон Диксон Карр. Конец аннотации.